Эпилог Три года спустя «Андреос, стой!» Амирана неслась по коридору замка, следом за шустрым светловолосым трехлеткой. Мальчик уворачивался, прятался в нишах, утекал из пальцев, как вода. Наконец, матери удалось загнать его в угол и схватить поперек туловища. «Пора одеваться!» «Скоро бабушка приедет», — наставительно сказала она, переводя дыхание. Малыш весело дрыгал ногами и дергал мать за длинную ночную рубашку. Навстречу из другого коридора вышел Тео, неся в руках темноволосого и серьезного Аргаса. «А где Ия?» — спросила Саламандра, сдувая с лица тонкую влажную прядь. «Салайном. «Платье выбирают», — смеясь ответил дракон. Мира закатила глаза. Кто бы мог подумать, что воздушный дракон оставит свои метания и будет проводить дни и ночи в детской? Вдвоем они вошли в просторную гардеробную и увидели, как маленькая рыжая девочка всерьез рассматривает целую коллекцию платьев, а папа-дракон сидит на ковре, и терпеливо ждет ее выбора, чтобы предложить ленты для прически. Мальчишек быстро передали в руки нянькам с наказом умыть и переодеть в приготовленные костюмчики. И я отмахнулась от попытки матери подсказать и серьезно сказала, что папа ей уже поставил задачу. Улыбнувшись и разведя руками, Саламандра отправилась одеваться. В замок собирался нагрянуть лорд Сильверстоун вместе с леди Киатарой. Бронзовый дракон, войдя в спальню, обнаружил жену перед туалетным столиком и не отказал себе в удовольствии обнять и поцеловать. м, -м ты была так хороша сегодня ночью!» – прошептал он в маленькое розовое ухо. «Может, оставим деду внуков и сбежим?» «Не искушай!» – засмеялась Амирана. «Дед обещал привезти новую книгу по огненным заклинаниям для Ии. «Оставит ее на столике», – бронзовый потянулся с поцелуями в декольте и был очень удивлен, когда жена вздрогнула и поморщилась от обычной ласки. «Что такое?» – обеспокоился он. «Грудь болит», – отмахнулась супруга, не желая прерывать приятный момент. Но Теодорус уже насторожился и схватил ее за руку, проводя диагностику. Через пять минут дракон аккуратно сел на ковер и задумчиво дернул себя за темный локон. Этого не может быть! «Тео, я что, больна?» сполошилась Саламандра. «Нет, милая, «Ты беременна!» – ошарашил жену дракон. Правда, до сего времени это считалось невозможным. Мира сглотнула, посмотрела на ошарашенного мужа, потом в зеркало и, смирясь, сказала, «Надеюсь, на сей раз это будет не тройня?»